Глава 104. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. Приливная волна доходила до подбородка. Манго из последних сил держался ровно, чтобы проволока не впилась в шею. В ушах стоял рев моря. Волна вдруг накрыла его с головой, попала в ноздри. От силы удара стало больно. «Помогите! Помогите! Помогите мне!» Ноги давно уже не касались постамента. Он дергал ими, отчаянно пытаясь оставаться на плаву. Силы были на исходе. Вода прибывала, подбиралась к сводчатому потолку, покрытому водорослями. Когда она дойдет до самого верха, то накроет манго с головой. а а раздался приглушенный крик проволока врезалась в горло я скоро умру